Глава 9. Я вышел из кабинета Эксара только через 4 часа. Тренировку сегодня пришлось отменить вообще. У главы ранговой комиссии не было свободного времени в расписании, он и так ради меня одну встречу перенес. А патриарх мог назначить разбирательство со дня на день. И лучше быть к этому готовым заранее. Впрочем, одна пропущенная тренировка погода не сделает, иногда и отдыхать нужно. Энергосистеме, как и организму в целом, это только на пользу. Зато с Эксара мы договорились. К моему удивлению, мой основной план он принял без единого возражения. Даже покивал одобрительно, когда понял, чего я хочу добиться. Не то чтобы мне важно было его одобрение, я скорее порадовался, что споров в итоге оказалось намного меньше, чем я ожидал. Однако мои запасные варианты Эксара разнес в пух и прах и помог сформировать новые. Этот разговор оказался очень полезным, надо признать. Не хватает мне все же опыта взаимодействия в аристократической среде. Не варился я в гуще интриг в прошлой жизни. Эксара много нюансов мне объяснил. Сам он при этом, как ни странно, практически полностью избавился от снисходительности по отношению ко мне. Видимо, мое взрослое мышление сыграло свою роль. Видел то он перед собой по-прежнему подростка, но не оценить мой подход не мог. Собственно, он прямо об этом сказал. Знаешь, Виктор? протянул Эксара, когда мы закончили обсуждение плана. «Давно я не встречал настолько трезвомыслящих учеников. А у меня их много было, как ты понимаешь. Честно говоря, я опасался, что ты захочешь луну с неба. Но нет, все твои требования разумны, и, я бы сказал, даже довольно скромны. Я бы точно добился большего, но это я и для себя». Ты же нацелился ровно на то, что способен выжить из этой ситуации. Подросток на моём месте возгордился бы, а я просто отметил, что лёд тронулся. Сексара, который реально оценивает меня и мои возможности, будет куда проще иметь дело в будущем. Насетка, которую он то и дело пытался изображать прежде, мне не нужна. Теперь же он, скорее всего, будет воспринимать меня как самостоятельную фигуру. Пока еще не очень весомую фигуру, конечно, но уже и не пешку. Это радовало. «И, пожалуй, я с тобой соглашусь», — продолжил Эксара. «Сейчас даже с моей поддержкой ты не получишь большего. Зато я могу гарантировать, что ты получишь не меньше. Если, конечно, ты позволишь мне вмешаться при необходимости». «Опять тридцать пять. Да что ж такое?» Я твёрдо встретил взгляд Эксара и уже открыл был рот для отказа, но он добавил. «Только по твоему сигналу, разумеется. Он ведь не отстанет. И не факт, что сдержит слово «не вмешиваться», если я буду настаивать именно на этом самом жёстком для него варианте. Сорваться на эмоциях может любой, особенно когда его зажали в изначально неприемлемые для него рамки. Ладно, у прикрытия всегда были свои плюсы и минусы. Только по моему сигналу, повторил его же слова я. «Договорились», — довольно улыбнулся Эксара. Я не успел даже дойти до стоянки, когда зазвонил мой мобильник. «Слушаю», — принял вызов я. «Господин Дамар, приветствую!» — раздался уже знакомый женский голос. «Я — личный секретарь патриарха клана Шичи». «Приветствую, уважаемая!» — ответил я. «Вы запрашивали аудиенцию у патриарха!» — произнесла она с едва заметной опаской. «Помнит наш прошлый разговор, похоже». «Да, запрашивал!» — подтвердил я. «Аудиенция назначена на завтра на десять утра!» — уже спокойным, уверенным тоном сообщила женщина. Встреча официальная, на ней также будут присутствовать глава рода Боло и личный помощник патриарха, господин Такеда. Как я и предполагал, патриарх не стал привлекать к разбирательству совет старейшин. Что ж, мне это только на руку. Чем меньше людей присутствует на совещании, тем проще заставить их воспринимать всерьез новое действующее лицо. Это я еще по прошлой жизни помню. «Вы можете взять с собой одного сопровождающего», — добавила секретарь. «Благодарю», — отозвался я. «Сопровождающему нужно заранее заказывать пропуск». «Ваш сопровождающий не из нашего клана?» — деловито уточнила женщина. «Верно, не из клана». «Если он аристократ, мне достаточно будет его имени», — сказала она. «Пропуск я вам сделаю сама». «Адриан Эксара», — сообщил я. В трубке повисла тишина. «Адриан Эксара — глава имперской ранговой комиссии», — осторожно уточнила женщина. «Да, он», — невозмутимо подтвердил я. «Ему не нужен пропуск, господин Дамар», — с улыбкой, судя по тону, ответила секретарь. «Такого человека вся страна знает в лицо. Его пустят в резиденцию патриарха в любое время. Благодарю за пояснение. Если у вас больше нет вопросов, господин Дамар, то у меня всё». «Вопросов нет, благодарю. Хорошего дня, господин Дамар. И вам хорошего дня». Я развернулся и направился обратно в кабинет Кексара. Эксара. Удачно получилось, я не успел уехать, не пришлось возвращаться издалека. Номера мобильника Эксара у меня до сих пор нет. Сообщив учителю о завтрашней встрече, я выслушал его экспрессивную речь в адрес клановых порядков, получил подтверждение, что он приедет, и заодно записал номер его мобильника. К машине, за рулем которой меня ждал Тахир, я бежал бегом, время уже поджимало. Надо еще заехать домой и переодеться к приему. Даже принять душ я уже не успею. Но сегодня это и не требуется. Тренировки-то у меня не было. Так что должен успеть. На подземной парковке дома Валерии, точнее, ее сестры, у которой моя помощница сейчас жила, мы были ровно в пять. Тахир остался сидеть за рулем, а я вышел встретить девушку. Валерия вышла из лифта буквально через пару минут после того, как я скинул сообщение, что жду ее внизу. Сегодня на ней было темно-серое платье в пол с разрезом от бедра и белым узором, похожим на рунную вязь, на плечах и по подолу. Ее белые волосы были собраны в высокую прическу. Только два небольших локона падали на грудь. Из украшений на ней была только тонкая диадема, вплетённая в волосы. Смотрелась просто потрясающе. Она казалась старше на пару лет и в то же время куда мягче и женственнее, чем обычно. «Ты великолепна!» — искренне улыбнулся я. «Спасибо!» — тепло улыбнулась в ответ Валерий. Я открыл ей дверцу машины и помог забраться в салон. Сам обошёл машину и сел рядом. Тахир увидел мой молчаливый кивок в зеркало заднего вида и тронул машину с места. Ехать нам было прилично. Резиденция Дайхи располагалась в клановом поясе, как и у многих столичных аристократов. Заняться изучением высшего общества страны я тоже еще не успел. Так что тема для разговора в пути у меня была. «Расскажи мне о Дайхи, пожалуйста», — попросил я Валерий. А клане или Ороде? Уточнила она. И о клане и Ороде, ответил я. Считаю, что я вообще ничего не знаю. По сути, так оно и было. Дайхи не топовый клан, они не на слуху у всей страны, как некоторые другие. Поэтому мой предшественник о них почти ничего не знал. Род Дайхи был основан больше двух тысяч лет назад, сказала Валерий. Первые столетия они провели в статусе свободного рода после того, как тогдашний наследник рода Дайхи спас наследного принца, получили право на создание клана. Воспользовались им не сразу, зато когда примерно через полстолетия клан Дайхи всё-таки был создан, он сразу насчитывал больше десятка родов. Собственно, с тех пор почти ничего не изменилось. За полтора тысячелетия из клана Дайхи вышел всего один род, а вошли в него ещё три рода помимо родов-основателей клана. «А ты готовилась, я смотрю», — улыбнулся я. «Конечно», — кивнула Валерий и лукаво улыбнулась. «Должна же я быть способна ответить на вопросы моего начальника». Я уважительно кивнул в ответ. Действительно цепкая и дотошная девочка, серьезно относящаяся к своим обязанностям. Не собрал в свое время мастер-хозяйственник, который сдал ее мне с рук на руки. «Для сравнения, наш клан существует чуть больше тысячи лет», — продолжила Валерий. И родов, как вступавших в клан, так и выходивших из него, За это время было больше десятка. «Хочешь сказать, да ихи хорошо живут?» «Насчет хорошо не знаю», — покачала головой Валерий. «Но они дружные». Когда-то девизом первого в мире клана было «Один за всех и все за одного». Того клана давно нет. Даже его название уже мало кто помнит, но последователей у него до сих пор хватает. Тех, кто старается соблюдать не только букву, но и дух». Кланового договора. Я задумчиво кивнул. Очень может быть, что мне просто не повезло с кланом. Шучи явно не из этой категории. Та еще банка с пауками. Впрочем, будь клан действительно сплоченным, уничтожение одного из своих родов они не допустили бы. А у меня, соответственно, не было бы шанса переродиться в нем. «А что с родом Дайхи?» — поинтересовался я. «Можно без истории, мне важнее, с кем мы встретимся сегодня». «Наследнику рода Дайхи 29 лет», — ответила Валерий. «Так что вряд ли он будет на приеме. Как и глава рода, он может заглянуть ненадолго просто, чтобы продемонстрировать уважение к гостям, но не более того». Учитывая, что это молодежный прием и что его организовывает клан, скорее всего, там будет младший сын главы рода, Кират Дайхи. Ему 21 год. И дочь главы рода, Фиона Дайхи, ей девятнадцать. Фиона. Я уже слышал это имя. И даже видел девушку на приеме у Оливии. Правда, нас не представляли друг другу по всем правилам. Слишком уж большая тогда собралась компания. Она же была на приеме у твоей сестры, уточнил я. Фиона? Да, была. Кивнула Валерий. Насколько я знаю, на нее Джир Чаат положил глаз. Но пока ни сама девушка, ни ее род не горят желанием связывать их судьбы браком. А тесен оказывается. «Еще кто-то из Даихи будет, как думаешь?» Продолжил расспрашивать я. «По возрасту подходит еще только двоюродный племянник главы рода, Ашу Дайхи. Ему 18 лет. Но он не любит большие приемы, и вообще он несколько не от мира сего. Но я тебе этого не говорила». «А что с ним не так?» полюбопытствовал я. Он изобретатель, пожалуй, плечами Валерий. Точнее, позиционирует себя так. Говорят, он действительно много времени проводит в своей мастерской. Глава рода позволил оборудовать ее прямо на территории родового поместья. Но результатов деятельности Ашу Дайхи пока никто не видел. Я сдержал усмешку. Странные люди. Чего они вообще ждут от парня, который школу в прошлом году закончил? Да. «Гениальный изобретатель уже выдал бы что-нибудь. А просто талантливому, например, требуется время. Хотя, конечно, могут быть и менее оптимистичные варианты». «Он учится в университете?» — спросил я. «Да, поступил на факультет гражданского машиностроения», — кивнула Валерий. «И даже неплохо учится вроде. По крайней мере, с экзаменами за первый курс у него проблем не было. Скорее всего, парень просто не умеет себя толком подать» потому и гуляют про него странные слухи. Получит первый патент, и отношение к нему резко изменится. Если он будет на приеме, я, пожалуй, попробую пообщаться с ним поближе. Это знакомство может оказаться вполне перспективным. «Что скажешь про молодежь из других родов клана Дайхи?» – произнес я. «Да я самих родах я бы хотел получить общее представление». Валерий продолжила рассказывать. Я слушал внимательно и старался запомнить всё. Пока больше никто меня особо не заинтересовал, но личное знакомство может всё изменить. Главное, что к моменту въезда в клановый квартал Дахи я уже представлял, кто есть кто. А когда мы вышли из машины и присоединились к уже начавшим собираться гостям, я понял, что Валерий была права. Этот приём действительно будет очень многочисленным.